Терновый Венец Иисуса Христа. Остров Сете, огибаемый двумя рукавами сены, исторический центр Парижа. Еще в эпоху раннего средневековья здесь разместились главные постройки французской столицы: королевский замок, собор и епископский дворец. Об этом времени напоминают суровые башни, в ы с я щ щ и е с я над рекой. в западной части острова. Это консьержери, древняя резиденция французских королей. Жемчужиной консьержери является королевская или святая капелла Сен-Шапель, расположенная в юго-восточном дворе замка. Она была построена в 1246-1248 годах. В рекордно короткий по тем временам срок. Имя архитектора в точности неизвестно, однако обычно постройку капелы л связывают с именем Пьера де Монтреля, мастера изомена. ь Из-за огромного количества украшений как внутри, так и снаружи Сен-Шапель нередко сравнивают с ювелирным украшением. Средневековые мастера блеснули здесь поразительным искусством создавать из камня и стекла настоящее легкое кружево. Сен-Шапель строилась как часовня реликварий, и весь ее облик говорит об особом значении этого сооружения. И это действительно так. На протяжении шести столетий здесь хранился терновый венец Иисуса Христа. В 1239 году п р и в е з е н н ы й в Париж из Константинополя. В ночь перед Распятием Христа римские солдаты и толпа, вооруженные палками и мечами, с фонарями и факелами отправились к месту, называемому г е ф с и м а н и е й где находился Иисус со своими учениками. Предатель Иуда приблизился к Иисусу и поцеловал его, показывая стражникам, что это именно тот Кого они ищут? Апостол Петр кинулся с мечом на толпу, отсек кому-то правое ухо, однако Иисус велел Петру убрать меч. Вооруженные солдаты схватили и связали Христа, после чего повели его к о двору первосвященника. Немедленно созванный совет синодрион устроил судебное разбирательство. Толпа л ж е свидетелей выдвигала против Иисуса различные обвинения. Однако Синедрион так и не смог найти весомых причин для того, чтобы предать Иисуса смерти. Наконец пришли два л ж е свидетелей и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». п е р в ы й с в я щ е н н и к обратился к Иисусу с требованием ответить что-нибудь на это обвинение. Но Иисус промолчал. И п е р в о священник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» На этот вопрос Иисус ответил утвердительно и предрек: «Отныне узрите Сына человеческого, сидящего о д е с н у ю силы и грядущего на облаках небесных». Тогда п е р в о священник разодрал одежды. свои и сказал, он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? В ответ на это толпа взревела. Повинен смерти. На следующее утро Иисуса отвели к римскому наместнику Понтию Пилату. Тот задал Иисусу несколько вопросов, после чего вышел к народу и объявил. что не считает Иисуса виновным в приписываемых ему преступлениях. По традиции в дни празднования Пасхи римский правитель освобождал из заключения кого-либо из узников, и у Пилата в тот день был выбор: отпустить разбойника Вараву или Иисуса из Назарета. Однако подстрекаемая фарисеями толпа потребовала освобождения Варавы. В надежде успокоить возбужденных людей Понтий Пилат приказал высечь Иисуса плетьми. Помимо этого его солдаты всячески старались оскорбить узника. Они облачили Иисуса в багряницу, дали ему в руки трость, плевали на него, били и в насмешку величали царем иудейским. После того как Иисус был избит и о с м е я н Пилат снова вышел к народу и повторил, что не считает Иисуса виновным в совершении какого-либо преступления, за которое он был бы достоин смерти. Затем он вывел пленника к толпе. Иисус был одет в багряницу, голову его покрывал терновый венец. Распни, распни его, вопила толпа. Он сделал себя сыном Божьим и по закону нашему должен умереть. Услышав эти слова, Понтий Пилат испугался и еще раз вместе с Иисусом возвратился во дворец, чтобы спросить его, кто он. Сначала Иисус ничего не ответил ему, но когда Пилат сказал, что только он один может решить вопрос о казни или помиловании пленника, Иисус тихо произнес, что власть правителя была дана Понтию Пилату Богом. И те люди, которые привели к нему Иисуса, совершили большой и тяжкий грех. Пилат снова обратился к толпе с призывом: м о с в о б о д и т ь Иисуса!», но толпа неистовствовала: «Распни его! У нас нет другого царя, кроме Кесаря». Пилат умыл руки и передал Иисуса солдатам, которые увели его на казнь. Терновый венец Иисуса Христа на протяжении многих веков служил объектом поклонения. Первый исторический документ, в котором упоминается эта реликвия, датирован 409 годом. В то время венец хранился в Иерусалиме, куда уже тогда стекалось множество паломников. Некоторым из них в качестве подарка вручались отдельные шипы из венца. В 1 6 3 году терновый венец был перевезен в императорский дворец в Константинополе, а в 1204 году столица Византии пала под ударами крестоносцев. На обломках рухнувшей державы было создано несколько новых государств, самым крупным из которых я в л я л а с ь Латинская империя. Ее император б а л Дуин II. Занявший трон в 1228 году постоянно нуждался в деньгах. В конце концов нужда заставила его распродать большинство святых реликвий, доставшихся крестоносцам после захвата Константинополя. Одним из первых на предложение б а л д у и н а откликнулся французский король Людовик IX. В 1239 году Реликвии, включая терновый венец, доставили в Париж. По этому случаю было устроено торжественное шествие по улицам города, в котором приняли участие король и другие высокопоставленные лица. Спустя несколько лет во дворе замка Консержери начала вырастать кружевная часовня Сен-Шапель. специально предназначенная для хранения святых реликвий. В дни французской революции толпы граждан, озверевших от свободы, равенства и братства, нанесли часовне колоссальный ущерб. Однако терновый венец был спасен и в 1809 году передан на хранение в собор Парижской Богоматери, в котором продолжает находиться вот уже почти два века. На поклонение реликвии сюда съезжаются паломники со всего мира. Терновый венец представляет кольцо из терновника диаметром более 20 сантиметров. Его первоначальный вид практически не поддается восстановлению, так как на протяжении многих столетий фрагменты реликвии раздавались верующим. Несмотря на имеющиеся исторические документы, Исследователей продолжает волновать вопрос: является ли данный терновый венец именно тем, что был возложен на голову Христа около двух тысячелетий тому назад? Доказать это трудно или даже просто невозможно. Однако в данном случае подлинность реликвии, как и многих других реликвий, связанных с распятием Христа, является вторичной по сравнению с их исторической ценностью и глубоким смыслом, который помогает людям лучше осмыслить и понять как свое прошлое, так и настоящее.